Глава 14. Ждали, ждали и узнали. Я вновь сидела посреди пшеничного поля, наблюдая, как ветер играет с колосьями, освещенными нежно-розовыми и оранжевыми переливами. Все было прекрасно, кроме одного, кроме моих мыслей. Внутри меня боролись два мира, мира снов и реальности, два чувства и два совершенно разных человека. Я не помнила Шелли, когда возвращалась в реальность, но я помнила Дерри, когда перемещалась к Шелли во снах. Шелли был серьезным, сосредоточенным, не зря я сравнивала его с преподавателем, может, так оно и было. Шелли ничего не мог рассказать о себе, кроме тех редких воспоминаний, приходящих к нему, зато он умел слушать. Он слушал меня, не перебивая, поддерживая, вселяя уверенность, что я сильная и смогу преодолеть все препятствия и преграды. Каждый раз, когда он смотрел на меня, я ощущала, как сердце замирает, а затем я вспоминала Дерри. Дерри был чем-то похож на него, но в то же время противоположен. Дерри помог мне справиться с тоской по пиявке и вселил силы, чтобы бороться. Я должна быть сильной, чтобы гибель друга не оказалась напрасной. Дерри показал мне, каково это быть вороном, и вместе с ним я без страха поднялась ввысь, хоть и ненадолго. Дерри встречал меня после дополнительных занятий и подбадривал, когда я изнывал от усталости. «О чем задумалась?» «Заправил мне за ухо колосок шеле. Он защитит тебя от недоброжелателей». «И зачем я тогда учу все эти преобразования, когда можно просто посеять во дворе пшеницу?» Потянулась я к колоску, и наши руки на мгновение соприкоснулись. «Жаль, на восьмом острове ничего не прорастает». «Посеять не так-то и просто». Дотронулся до земли Шелли. Зато ты всегда можешь купить уже выращенные колосья. Хочешь, я подарю тебе горшок с пшеницей? Что мне с ним делать? Поставишь на подоконник или возле кровати. Пытался пошутить Шелли, однако мне было не до этого. Шелли просил не рассказывать ему о Дери, Я и не рассказывала. Но угрызения совести не давали покоя. Я чувствовала, Шелли искренен, его чувства ко мне настоящие. Я не хотела его обманывать и не могла игнорировать зарождающиеся чувства к Дерри. Я пыталась разобраться в себе, в своих чувствах, в возникшей ситуации. Но чем больше думала, тем запутаннее все становилось. Я не хотела причинять боль ни одному из них. И все-таки Дерри был рядом. А Шелли... Даже с клятвой он оставался тайной, загадкой. Жив ли он? Тот ли он в реальности, каким является ко мне во снах? Я решила быть честной с собой, и с ним, поэтому держала Шелли на расстоянии. А в реальности... В реальности я не желала торопиться с Дерри. Мы общались, узнавали друг друга, а там один только Кутх его знает. «Ты переживаешь из-за этого автора?» «Мелтум Гетума?» — гадал Шелли. «Мелтум Гетум, дочери Кутха!» — поправила я его и вынула колосок из волос. «Наверное, парни были правы». Стоило попробовать идею с распространением сплетен. Хоть Стеллу проверили бы. А так мы зациклились, что ты это и есть, Мелтум-Гетум. Я промолчу, кашлянул в кулак Шелли. Сейчас же буди Хелену. Как? Как обычно, не отставал Шелли. Пришлось безумолку уговаривать соседку не ругаться и не будить меня, а внимательно дослушать всё до конца и обязательно сообщить мне об этом утром. «Нет, ну как можно было до этого додуматься?» «Всё-таки не выдержал он, когда я закончил с посланием». «Обычно», — теребила я колосок в руках. «Какого такого Шелли? Тогда ищет Крен Рубин». «Рубин?» — задумчиво переспросил Шелли. «Ты что-то вспомнил?» «Нет, да, не знаю». «Что?» Шелли зажмурился и сдавил переносицу. «Что?» — торопила я его. «Не знаю, меня как энергетическим зарядом пробивает от его имени». Только от имени? Тебя пробивало что-то еще? Пророчество и упоминание дочери Кутха, то есть тебя. Посмотрел он на меня. Кажется, я был с этим Креном Рубином знаком. Как он выглядит? Ну, он небольшого роста, горбат, да и лицо у него немного перекошено, а голос как наждачка. Это были наши первые выходные в городе, которые закончились у правы благополучия. Сказала я и поделилась с Шелли историей того злополучного дня, когда мы обнаружили девятую жертву Филана Наноя. Зато как человек он хороший. Нет, никого похожего в мелькающих картинках я не могу распознать. Тогда не знаю. Развела я руки и поднялась с земли. Что-то мы засиделись. Шелли тоже встал. Я чувствую, ты что-то скрываешь от меня. Ничего не скрываю, просто не в настроении примирительным тоном произнесла я. «Всё смешалось, реальность и сон, я уже ничего не понимаю». «Извини за всё это», — обвёл он Поле. «Уверен, ты уже прокляла тот день и ночь, когда переместилась сюда, ко мне». Шили, не надо. Я же вижу, как тебе тяжело. Если была бы хоть одна возможность освободить тебя». «Ты тогда говорил, я плод твоего воображения. Тебе было так одиноко, и ты возжелал увидеть меня». Шелли скривился как от удара пощечины. Я понимала, что делаю ему больно, но так не могло продолжаться из ночи в ночь. Мне было искренне жаль его, я хотела ему помочь, но все наши попытки заканчивались ничем. «Ты больше не хочешь видеть меня?» Подошёл он и взял меня за подбородок, чтобы я не могла отвести взгляда. «Ты действительно этого хочешь?» «Нет», — глаза увлажнились. «Но и так продолжаться дальше тоже не может». «Хорошо». Сказал он, убрал руку, и тепло ушло вместе с ним. «Уходи. Мы больше никогда не увидимся? Мне плохо от одной только мысли, что я навсегда забуду тебя, а ты... Ты останешься здесь... совершенно один. Тогда уйду я». Шелли повернулся ко мне спиной и, не оборачиваясь, направился в закат. Я долго смотрела ему вслед, пока его силуэт не растворился в облаке колосьев. Лишь одна мысль успокаивала меня. Шелли не мог прекратить ночные перемещения. И завтра я увижу его снова. Утром я собиралась в попыхах. Ведь наступит долгожданный день. День оглашения результатов. Грон, Карни и Люнея зашли за мной по дороге вниз, и вместе мы спустились на первый этаж, который оказался уже полностью заполнен студентами. Все собрались, чтобы посмотреть на обновлённый табель с утверждённым списком тех, кто заслужил место в семёрке отбывающих на практику. «Выскочки идут. Это они!» — разлетались шепотки. «Кажется, прошли», — поняла я по всеобщей реакции. Толпа расступилась, пропуская нас к табелю. «Рамс», «Фена», «Милгын», «Хелена», «Пеки», «Люнея», «Грон» не так и не смогла пробиться, ей не хватило каких-то десяти баллов, чтобы догнать Грона. «Плакать будете в другом месте», — раздался позади голос Рамса. К табелю подошли идеальные. Мы сдвинулись в сторону, давая возможность и им ознакомиться с результатами. «Выскочки вылетели?» «Если только на практику», — нашёлся Грон. «Какая мерзость!» — сморщилась Фена, стуча ноготком по стеклу. «На полосе вам просто повезло!» «Если вы так оскорблены, откажитесь!» – не выдержала я. «Сами отказывайтесь!» – ухмыльнулся Рамс и потянул за собой Фену. «Поздравляю!» – кривовато улыбнулась Хелена. «Это... окончательные результаты?» – почесал затылок Грон. «Тебе недостаточно надписи «Утвержденный список студентов второго курса огненного факультета, отбывающих на шестой остров». Раздражённо выпалила Карни и, круто развернувшись, пошла на выход из общежития. Мы с Гроном и Люнеей обменялись растерянными взглядами. Хотелось столько обсудить, но как это сделать при карни ещё бы и сильнее не расстроить её, неясно. «Обиженка!» – ехидничал Пеки. «А тебя, твои же, выперли!» – с нажимом произнёс Грон. «Выперли!» – вторила Люнея. Пеки пошёл пятнами и смущённо повернулся к Хелене. «Команды по семь человек», — между прочим бросила Хелена, посмотрев на пунцового прихвостня. «Поздравляю!» — крепко схватил меня за руку тот самый приставучий ворон-выскочка с корабля, про которого я уже успела забыть. И «Я знал!» «Мы наконец-то вспомнили, что не одни, и вся наша перепалка внимательно прослушивается». «Хочу быть такой же сильной и смелой», Рубка схватила меня за вторую руку, оставшуюся свободной девушка. Мы с тобой. Мы верим в тебя, послышалось из толпы, и она стала надвигаться на нас, прижимая к табелю. "И чего вы расшумелись?" зарычала Тианола. Толпа остановилась. "Натоптали ты как?" негодовала она. "Живо освободили холл, последний вышедший перемывает полы". Угроза подействовала не только на толпу, но и на нас. Все ринулись на выход. «Двери выбьете, одними полами не отделаетесь!» — прорычала Теанола. «Готов принять на себя мытье полов и выйти последним», — повис на грони со спины Дерри. «Жаль, крому в общежитие вход закрыт». «Почему?» — повела плечом Хелена. «Ты что, в общежитие воронов вхожи только вороны, к водникам только водники». Люней остановилась в разъяснениях и тоже с недопониманием посмотрела на Дерри. «Или ты о чем-то другом?» «Вот скажите, какая ему разница, сколько полов мыть, а? Одним больше, одним меньше», — хохотнул Дерри. «Дошло?» «Очень остроумно», — закатила глаза Карни. «Не смешная шутка», — высказалась Хелена. «У всех бывают неудачные шутки», — отмахнулся Дерри. «Так что, вас можно поздравить?» «Поздравляй», — сложила руки на груди Люнея. «Милгин поедет на практику не одна, а со мной и Гроном». «Да?» «Они едут с нами», — вставила Хелена. «Типа выскочки с идеальными?» — наехала на мою соседку Люнея. «Не наоборот, а?» «По крайней мере в табеле вы стоите после меня», — задрала нос Хелена. «А ты после меня», — не смогла удержаться я, чтобы не поддеть соседку. «Зачем вы с ними общаетесь?» — пискнул Пеки, мельчешащий за нашими спинами. «Твоего мнения мы не спрашивали», — одернул Пеки Дерри. «Идём завтракать». Так уж случайно вышло, что последним из общежития вышел красный и недовольный Пеки. Я тебя запомнила, гаркнула Тианола ему вслед. Как успехи в поисках Шели, который мел тум гетум? спросила Лунаи Удери. Так, а что мы пропустили? Подошли к нам на улице Кром и Клера, которые перехватили негодующую Карни. И что за испуганная толпа вырвалась из общежития? «Милгына опять хотели разорвать на лоскутки», — потёр кулаки Грон. Отянула любезно пригрозила мытьём полов для последнего вышедшего. Закончила Люнея. «Кто этот счастливчик?» — водила между нами пальчиками Клера. «Пеки!» — захохотал Грон, и все обернулись на плетущегося по пятам Пеки. «Подслушиваешь?» «Больно надо», — фыркнул Пеки. «Так ускорься!» — протянула Хелена. «Будете на раздаче за мной!» Надолся пеки, но шаг ускорил. «Какие послушные прихвостни пошли!» — глумился Грон. «Вы серьёзно думаете, Шелли и Мелтум-Гетум — это один и тот же человек?» — надула губки Хелена и посмотрела на меня. Судя по ночным разговорам, Милген Шелли бы не стал заниматься написанием глупых сплетен. «Почему?» — заинтересовалась Люнея. «Мы все остановились, дожидаясь ответа Хелены. Я даже успела испугаться». Милгин то и дело ноет, как её достал этот Мелтум-Гетум. Сегодня, кстати, ты просила себе передать, что Шелли это точно не он. Пожала плечами Хелена. Да, вот так она и говорила. Хелена, скажи мне, что это не Шелли, пишет статьи, это важно. Милгин, скажи мне. И ты говоришь об этом только сейчас? Упёрла я руки в боки и надвинулась на соседку. Заткни уши, как ты того просила, я бы вообще ничего не услышала. — припомнила Хелена. «Время сегодняшних разговоров истекло. Пока-пока», — помахала она нам ручкой и поспешила в столовую, пока мы продолжали стоять на месте. «Не меняется», — с нескрываемой насмешкой заметил Дери. «Не меняется», — восхищенно протянул Кром, провожая её взглядом. «Тогда мы вновь возвращаемся к началу», — отрезала Карни. «Чего встали? Завтракать идём?» За столом в столовой ситуация не улучшилась. Из-за того, что Карни не вошла в семёрку, мы чувствовали себя неловко, но ничем не могли помочь подруге. «Ладно, погрустили и хватит, никто же не умер», — натянула улыбку Карни. Как бы она ни старалась казаться весёлой, выходила плохо. «Наш план почти реализовался. Милгын не бросит на шестой остров одно. Уверена, всё будет не так плохо. Океан, волны, грон и я». Мечтательно щурилась подруга. Кажется, кто кто-то хотел на практику не из-за мелгын», — постучала ногтями по столу Карни. «Океан, волны, идеальные, пеки, сопровождающие и Иван Ревьян». «Практика, работа и отчёты», — бросалась словами Карни. «Знаете, а мне как-то даже легче стало. Пока вы будете ползать на острове, я полетаю над Академией, прогуляюсь в городе. Привезёте мне сувенир?» «Можем захватить кусок камня, если позволено». Устало потёрла я распухшие глаза, словно полночи прорыдала в подушку.